В первую же минуту боя я достал его трижды, но даже повелитель молнии не мог прорубиться сквозь красные доспехи. Вокруг начали скапливаться любопытствующие войны восточного континента, желающие посмотреть, как их повелитель расправится с лучшим чародеем Весланда и эльфийским королем. Все впустую. Армия красных сомкнулась за отрядом Ренальда, отсекая его от остальных солдат Весланда.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 Лорд Аларик прилагал максимум усилий, но для спасения своего короля, который неожиданно для всех решил поиграть в героя. Наверное, где-то там сражался и принц Даран. Тяжелая кавалерия Хайгардена прорубала себе дорогу чуть правее. В пробитую им брешь устремлялась пехота, которой теперь принадлежали и мы с Гавейном. Битва – это просто растянутый во времени гладиаторский поединок.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 Края одежды вокруг пореза загорелись, и мне пришлось бивать пламя рукой. «Я не впечатлен», — заявил мне Рхнер. «Честно говоря, от эльфийского короля я ожидал большего». Вместо остроумного ответа я рубанул его по ногам. «Все просто», — говорил мне Мигель. «Или ты рубишься, или мелешь языком. И если тебе встретился словоохотливый противник, можешь считать, что тебе повезло».